Глава 22 Лопата тихо звякнула, ударившись о землю. Я легко перемахнул через ограду южного кладбища и прислушался. Тихо. Подозрительно тихо. Похоже охраны тут нет. Иначе бы свет моего фонаря уже привлек ее внимание. Я закинул лопату на плечо и насвистывая веселый мотив зашагал по аллее. Прошлогодняя листва шуршала под ногами, я сделал глубокий вдох. Пахло землей, прелыми листьями и сыростью. Хорошо тут, тихо и спокойно. Хотел бы я упокоиться в подобном месте. Где-то рядом заухал филин. Впрочем, не прошло и пару минут, как он замолчал. Снова стало тихо. Слишком тихо. Несколько раз у меня возникало острое чувство, что кто-то стоит у меня за спиной. В очередной раз я не выдержал и оглянулся. Никого. Сколько я не всматривался в темноту, не видно ни одной блуждающей души. Куда же они попрятались? Будь я в другом месте, наверняка бы увидел десятки кладбищенских огоньков. А тут никого. Хотя нет. Вон в одной могилке зреет что-то нехорошее. Я присмотрелся. Багровый туман над могилой явно почувствовал добычу. Протуберанцы, подобно щупальцам кальмара, выстрелили в мою сторону и тут же испуганно отпрянули. Я показал у мертвей средней палец и обошел его темницу по дуге. Давненько я не встречал подобной дряни. Посмертное проклятие, которое держит душу, до того момента, пока тело ее владельца не обратится в прах. Любопытно. Жаль, у меня нет времени, как следует его изучить. Впрочем, мне и без этого понятно, почему эта душа настолько озлоблена. Попробуй провести на одном месте столько времени. Волей-неволей потеряешь не только остатки разума, но и человеческий облик. Вот и сидит эта душа в темнице и атакует проходящих мимо людей. И питается частями их астрального тела. Вон, как отъелась за прошедшие годы. Расползлась отвратительной кляксой за пределы могилы. Того и гляди, перекроет всю тропинку. Хотя, после того, как пара щупалец сгорела от контакта с моей аурой, у мертвия на время затаится и станет куда осторожнее. Я тяжело вздохнул. Главное, чтобы никому не пришло в голову потревожить обитателя этой могилы. А то решит местная администрация продать кому-то этот участок. А тут такой вот сюрприз. Интересно, что такое сделал похороненный здесь человек, что заслужил подобное посмертие? Наверняка что-то не слишком хорошее. Нужно будет наведаться сюда и провести ритуал очищения. Так сказать, на всякий случай, а то потом придется гоняться за этой дрянью по всему городу. Я дошел до перекрестка и остановился. Куда теперь? Направо или налево? Я вытащил полученную от Джуса карту и сверился с ней. Такс. Судя по распечатке, могила усопшей госпожи Феоктистовой находится где-то в центральной части кладбища. Значит, мне туда. Я свернул на боковую аллею и тут же выругался. Черная кошка прошмыгнула прямо под моими ногами и скрылась среди могил. Чтоб тебя. Я сплюнул через плечо. Не знаю, что это было, но сомневаюсь, что обычная кошка. Вон как резко похолодало. Впрочем, неизвестный обитатель кладбища не проявил ко мне особого интереса. Иначе бы не ограничивался лишь дешевыми фокусами. «Проклятые кошки! Ненавижу кошек!» Бормотал я, преодолевая очередную полутемную аллею. Луч фонаря выхватил из темноты что то надгробие и замерзшую рядом с ним тень. Я направил фонарь в ту сторону. Фонарь мигнул, а когда снова ярко вспыхнул, рядом с могилой уже никого не было. «Ну ладно, признаю, я обосрался. Довольны?» Послышался шум, словно рядом кто-то пробежал. Похоже, перехвалил я это кладбище. Вон, как тут оказывается, оживленно. Сквозь наползающую дынку я увидел, как среди надгробий стремительно двигается невысокий силуэт. Он то появлялся среди могил впереди, то мелькал где-то сбоку. Я прибавил шаг. В отдалении послышался детский смех. Я сглотнул слюну. В ушах застучало. «Поиграй со мной, дяденька. Хочешь поиграть?» Тоненький детский голос звучал то с одной, то с другой стороны. «Я тут. Поиграй со мной». «Я здесь? Хрен тебе не поиграть!» Едва слышно буркнул я. «Ты плохой!» «Плохой? Со мной никто не хочет играть!» Неведомый ребенок захныкал. Под ноги выкатился потёртый детский мяч. «Поиграй со мной!» «Поиграть?» «Так я тебе и поверил!» «Где ты прячешься, проклятый пересмешник?» Рыкнул я. «Покажись!» Снова раздался смех. Я закружился, пытаясь выхватить лучом фонаря неведомого шутника. «Поиграй! Поиграй! Поиграй!» Я с трудом переборол подступивший приступ паники. Не бежать, не бежать. Поиграй со мной. Поиграй. Раздалось где-то совсем рядом. Послышался шорох. Я резко развернулся и направил фонарик на полупрозрачную детскую фигуру у одной из близлежащих могил. Та растеклась клочьями сырого тумана. Проклятый пересмешник. Нет, перехвалил я это кладбище. Тихо здесь лишь на окраине. А чем ближе к центру, тем сильнее потустороннее присутствие. Вон даже пересмешник откуда-то вылез. Поиграть, блин, захотел. Знаем мы эти игры. Видел я тела тех, кто повелся на уговоры пересмешника. Поддайся на его уловку и наверняка бы упал в какую-нибудь яму или заброшенный склеп. Напоролся бы на острую оградку или на ветку какого-нибудь дерева. А утром бы меня нашел кто-нибудь из ранних посетителей кладбища. Вот бы все удивились трупу с дурацкой улыбкой на лице. Нужно отсюда уходить и как можно скорее. Бежать было нельзя. Пересмешник наверняка специально выжидал и дал мне возможность забраться как можно дальше в глубину кладбища. Зуб даю. Этот мелкий паршивец подготовил мне кучу неприятных сюрпризов. Хорошо, хоть за ограду он выйти не может. А вот внутри периметра этот ублюдок чувствует себя вполне комфортно. Вон как ловко отводил мне глаза, а сам в это время заходил за спину. Нужно будет узнать, не пропадали ли здесь люди. Хотя это вряд ли, иначе пересмешник был бы куда как сильнее. Я поспешно прошел вдоль стены полуразрушенного склепа и вышел на едва приметную тропинку. Высокая трава заглушала шаги. Ну, наконец-то. Вот и нужная мне могила. Феоктистова Галина Андреевна. Ты-то мне и нужна. Я вытащил из рюкзака кемпинговый фонарь и включил его. Тени, мелькавшие за деревьями, замерли. «Нет, ну что за упрямые ублюдки? Пошли вон отсюда!» — рыкнул я. «Ага, так они меня и послушали. Если что, вы сами напросились». Тени начали приближаться. «Да чтоб вам всем пусто было!» Произнес я и потянул из-за пояса ракетницу. Хлопнула. Ракета ушла в небо и расцвела ослепительно белым шаром. На мгновение все вокруг залило ярким светом. Тени с противным визгом рванули в стороны, стремясь скрыться в спасительном мраке. «Так-то лучше. Будете знать свое место!» Злорадно подумал я и взялся за дело. Земля была рыхлой. Видимо, не так давно кто-то тут копался впрочем, моя радость была недолгой. Обитатели кладбища явно отошли от первоначального шока и решили взять реванш. Я проработал полчаса и увидел, что тени снова вернулись. Держались они на почтительном расстоянии, но вряд ли это продлится долго. Бух! Лопата ударила о отвердую поверхность. Ну, наконец-то! выругавшись я взломал крышку гроба и заглянул внутрь. Луч фонаря выхватил из темноты мумифицированное тело. Бесвкусное розовое платье, куча бижутерии и прочие мишуры. А это что? Да, похоже, я прав. Тут не обошлось без черной волжбы. Вон и как от трупа фонит. Вот и интересующий меня ведь морской мешочек висит у феоктистовой на шее. Я осторожно потянулся к нему. И в этот момент мертвячка резко дернулась и схватила меня за руку. На автомате я рванул в сторону и пнул, начавший подниматься труп в грудь, шавкнула, в воздухе повис тяжелый запах мертвой плоти. Мертвячка покачнулась и рухнула обратно в гроб. «Нужно отсюда валить побыстрее». Пользуясь заминкой, я выбрался из могилы. «Так быть не должно. В ней же нет души, пустое тело, простая оболочка». «Как бы не так». Феоктистова проворно выбралась следом за мной и, вытянув руки, двинулась в мою сторону. Взмах лопатой. Голова мертвячки покатилась в сторону. Тело замерло, но спустя мгновение уверенно двинулась в направлении потерянной головы. «Да что ты за терминатор такой?» Пока я лихорадочно соображал, что мне делать, мертвячка подняла свою голову и с хрустом установила на место. Покрутив башкой из стороны в сторону, словно разминаясь перед боем, мертвячка снова пошла в атаку. Я сделал шаг назад и едва не растянулся на земле. Бам! Лопата ударила по высунувшейся на поверхность руке, которая цепко держала меня за лодыжку. Хрустнула. Рука отделилась от тела. «Сколько же вас тут?» Я оглянулся на громкий треск. Двери одного из дальних склепов отлетели в сторону, и оттуда, низко пригибаясь к земле, ко мне рванули еще несколько мертвяков. Чёрт! Дерьмо! Изгнать их всех я попросту не успею. Придется бежать. Я побежал. Ветки кустов цеплялись за одежду и норовили хлестнуть по глазам. Я расцарапал щеку и зашипел от боли. Где-то на соседней аллее послышался хищный рык. Похоже, я недооценил неизвестную ведьму. Она подстраховалась и выставила на кладбище ловушку, и я в нее угодил самым бездарным образом. Я перебежал через очередную полутемную аллею. Выскочившему навстречу мертвяку я проломил голову рукояткой фонарика. Хрустнуло. Мертвяк обмяк, а я отшвырнул ставший бесполезным фонарик. Впрочем, через минуту я выскочил на центральную аллею из замер. Черный кот уселся прямо у меня на пути. «Брысь отсюда!» Кот никак не отреагировал. «Похоже, так просто мне отсюда не уйти». Я оглянулся. Первые из мертвяков, покачиваясь, уже появились из-за надгробий. Я хотел было рвануть от них в сторону, но почти сразу заметил махавшего мне ручкой малыша-пересмешника. Значит, я окружен. С двух сторон меня зажали мертвяки, еще с одной пересмешник, а за спиной все так же сидит непонятный черный кот. Я оглянулся. Черный котяра все так же сидел посреди аллеи и вылизывал свою лапку. Заметив пристальный взгляд, кот недоуменно мяукнул и прогулочным шагом направился ко мне. Я оцепенел. Кот подошел ближе, мяукнул и потерся мне об ноги. Я хотел было оттолкнуть его ногой, но вовремя остановился. Кот вышел вперед и двинул навстречу мертвякам. По мере того, как он к ним приближался, едва слышное мяуканье превратилось в устрашающее шипение. Кот выгнал спину дугой, шерсть на нем вздыбилась. Мертвяки неуверенно замерли и начали топтаться на месте а затем словно оцепенели. Я посмотрел в сторону. Пересмешник зло оскалился. Я показал ему средний палец. Мелкий паршивец оскалил клыкастую пасть и скрылся среди могил. Кот развернулся ко мне, словно призывая следовать за ним. Собственно, выбора-то у меня и нет. Оставаться в компании мертвяков мне не слишком-то хотелось. Не знаю, что это за кот, но думаю, с ним будет куда как комфортнее, чем наедине с пересмешником. Кот обернулся и недоуменно на меня посмотрел. Словно всем своим видом говоря, ну чего ты там копаешься? Я решительно пошел за ним следом. Буду честен сам собой. Если бы этот кот хотел меня угробить, он бы уже это сделал. А раз я еще жив, значит, у меня есть шанс. Странно. Я ожидал чего угодно, но не того, что чёрный котяра приведет меня обратно практически к центру кладбища. Сначала я было решил, что передо мной один из многочисленных склепов. Но я ошибся. Это не склеп. Это же. Я развернулся к коту и произнес: Ну и чего ты меня сюда притащил, а? Кот ничего не ответил. Сверкнув зелеными глазами, он шмыгнул в полуприкрытую дверь. Ну нет, хватит с меня заброшенных зданий. Хватило мне и того раза в пригороде Рима. А к черту! Я толкнул дверь и прошел внутрь.